Глава вторая За двадцать лет я узнала мужа, может быть, даже лучше, чем себя. После его ухода я еще минут десять сидела в кресле, пока не стемнело. Размышляла, какое ему выдвинуло условие. Тридцать мужчин! Да я с ума сошла! Точно сошла! Муж прав. Они же меня до смерти затрахают. Однако я не из тех женщин, кто умеет идти на попятную. Сказала, значит, надо держать слово. Затем я поднялась из кресла и пошла в гараж. На машине съездила в ближайший магазин, где купила две бутылки пива для мужа. После возвращения сходила в душ, затем легла в кровать и начала просматривать новости. На душе поселилось абсолютное спокойствие, будто я приняла единственно верное решение. С момента ухода мужа прошло два с половиной часа. Меня уже начало клонить в сон, буквы на экране смартфона начали сливаться, а новости стали неинтересны и пресны. В этот момент вернулся супруг. Я услышала его неверные, пьяные шаги, бормотание, затем все смолкло. Я отложила телефон и уснула. Утром я первым делом спустилась на первый этаж. Муж спал на диване в гостиной, в одежде. Ну, хоть разулся, и то хорошо. В комнате висел такой перегар, что хоть топор вешай. Я сходила за бутылкой пива, поставила ее рядом с диваном. Потом с трудом нашла ручку и листок, написала записку. «Еще одна бутылка в холодильнике. Больше не пей. В одиннадцать, чтобы был в конторе. У тебя там дело. Не вздумай ехать на машине. Бери такси. Если не придешь, то чтобы к моему возвращению ни тебя, ни твоих вещей в доме не было. Само ничего не нормализуется». Можешь не надеяться. Все условия ты знаешь. После этого я собралась и уехала на работу. По дороге попала в пробку из-за того, что двое дураков не поделили полосу. В итоге опоздала на 20 минут. Отчитывать меня, конечно, некому, но самой неприятно. Я никогда и никуда, как правило, не опаздываю. «Доброе утро», — поздоровалась я с секретаршей, проходя в свой кабинет. «Здрасте», — небрежно бросила она, — даже не догадываясь, что ее сегодня ждет, вне зависимости от решения мужа. Рабочий день начался. Первым делом я собрала в неочеренную планерку, где каждого отчитала. Сама не знаю, откуда у меня столько злости. Хотя, стоп, знаю. Когда я это осознала, то чуть сбавила темп и сдержанно похвалила каждого из руководителей отделов. Затем всех отпустила. Дело накопилось куча. Впрочем, как всегда. а я просто сидела и смотрела на часы, ждала одиннадцати. В этот час решится вся моя дальнейшая жизнь. Чтобы хоть как-то скоротать время, я прошлась по фирме, зашла во множество кабинетов. Наконец время пришло. Я сидела в кабинете, когда туда вошел супруг. Выглядел он крайне неважно. Помятый, поникший, во вчерашней одежде — Мой кабинет моментально наполнился перегаром. Плюхнувшись в стол для гостей, он сказал. «Полина, милая, давай ты передумаешь». «Нет, я не про нее», — указал на дверь, за которой сидела секретарь. «С это все понятно. Я про другое. Ну, ты знаешь, о чем я». «Мы с тобой уже все обговорили», — стальным голосом произнесла я. «А теперь иди. Ты знаешь, что делать», — указала на дверь. «Не мешай мне работать». Я уткнулась в экран, начала открывать и закрывать папки, изображая бурную деятельность. Муж еще секунд десять посидел, глядя на руки, затем вздохнул и понуро вышел. Звукоизоляция между моим кабинетом и приемной великолепная, и то я услышала его крик. Правда, слов не разобрала. Потом застучали каблучки секретарши. Повисла тишина. Как же мне хотелось видеть ее унижение. Но я сдержалась. Прошло пятнадцать минут, после чего я снова услышала стук каблучков. Снова крик мужа. Затем дверь ко мне вдруг распахнулась, и в кабинет влетела заплаканная секретарша. «Да пошла ты!» — выкрикнула она и тут же выскочила. Через пару секунд вошел супруг. «Вот и все», — сказал он. «Я ее опозорил при всех. Как ты и просила», — сказал он. «Я не просила. Пришлось его поправить. Я поставила условие». И ты его добровольно выполнил. А теперь можешь выполнять второе. Полина, ну давай как-нибудь, начал супруг. Иди, прикрикнула я. Тридцать мужиков найти дело не быстрое. Советую не затягивать. У тебя неделя. Секунд десять мы смотрели друг другу в глаза, а потом он вышел, прикрыв за собой дверь.